Глава пятая. Бегство оккупантов. Алексей предположил передислокацию. Кавалеристы и обоз прошли. Еще пыль не осела, показался отряд пехотинцев, не меньше двух род численностью. И он прошел. Алексей с Матвеем наблюдали за улицей, находясь в брошенном доме. Когда пехота скрылась из виду, вышли на улицу. Навстречу мужик. Увидев Алексея в чужой форме, закричал. а уходите? Не дождались ключей от города, чтобы вам всем сдохнуть? И исчез переулки Потом попался селянин на подводе. При виде Алексея вытащил топор из-под облучка. Но Алексей достал пистолет из кобуры. — Тебе башку дурную прострелить? — Только уходит из города ваше. И зверем смотрит. — Топор брось. «Езжай, пока цел!» Мужик топор на подводу бросил и уехал. «Неужели армия в самом деле покидает Москву?» Не верилось, ибо французы, казалось, обосновались обстоятельно. Кого из поджигателей ловили, расстреляли. Часть оставшихся сотрудничать начала. Еще часть выжидала, чем кончится. Немногие в одиночку или небольшими группами пытались вредить. Убивали патрули и жгли воинские склады а причиной ухода было столкновение 6 октября части русского войска генерала бенингсена с корпусом мюрата случившееся на реке чернишня под тарутиным Мюрат был отброшен с потерями за село спас купля наполеон осознал что армия кутузова не разбита не разбежалалась находится в боеспособном состоянии наверняка собирает силы для удара. И если Кутузов войдет в Москву, пространство для маневра конницы и применения пушек не будет. Город придется покинуть с большими потерями. Дворянство русское с поклоном и символическими ключами от города не пришло. Император попытки просить мира не предпринимал. И Наполеон отдал приказ покинуть ненавистный ему город. Французы заняли Москву 2 сентября и пробыли в городе 36 дней. Проявили себя отнюдь неблагородно. Загадили церкви, пытались взорвать Кремль, ограбили храмы и богатые усадьбы. Наполеон осознал, что мира на его условиях, как в других завоеванных им странах, не будет. А если остаться дольше, проблемы с продовольствием станут еще серьезнее. Население относится к французам враждебно, в отличие от других покоренных городов. Уходили по старой Калужской дороге. Бонапарт отдал приказ маршалу Мартье, назначенному генерал-губернатором города, поджечь магазины, казармы, все публичные здания в городе, в том числе кремлевские дворцы. А стены и башни Кремля, храмы взорвать. Не все, что повелел уничтожить Наполеон, удалось осуществить Мартье. Во-первых, древние строители работали на совесть. Динамита не было, а пороховые заряды не смогли развалить каменную кладку. Кое-где стены дали трещины, но устояли. И во-вторых, французы боялись попасть в плен. До ухода оккупантов из города к его окраинам уже подступал кавалерийский авангард под командованием Бенкендорфа. И если бы французы попали в плен к всадникам или казакам, Смерть через расстрел показалась бы легкой. Столь велика была ненависть к оккупантам, осквернившим святыни и намоленные места. Но авангард был мал, и в город хлынули крестьяне из ближних сел. Увозили из городских домов все имеющее ценность. Банкетки, шкафы, бюро, столы. Обычным разбойникам, которые промышляли в период оккупации, мебель была не нужна. Деньги, драгоценные украшения, оклады с икон, а еще провизия, вино. А вот круг их интересов. По Москве прокатилась волна убийств. Где-то господское имущество защищали слуги, в других местах сами владельцы. Но пьяные грабители, вырывавшиеся в дома и имения в численном преимуществе, не имели жалости и убивали даже тех, кто не оказал сопротивления. Кавалеристы Бенкендорфа, принялись наводить порядок. Каждого грабителя, кого удавалось поймать с оружием, будь то топор или дубина, в чужом доме, немедленно казнили без суда. Грабители в испуге кинулись из города. Уже после ухода из города последнего французского солдата с улиц Москвы было вывезено в братские могилы 11 959 трупов людских и 12 546 конских. Алексею тоже довелось схлестнуться с шайкой. Он вместе с Матвеем шел в Китай-город, как вдруг из трехэтажного кирпичного дома вывалился пьяный мужик в армяке. За волосы он тащил молодую женщину, судя по одежде, служанку. В другой руке мужик держал здоровенный тесак с окровавленным лезвием. Видно только, что пустил вход в доме. Алексей закричал «Отпусти женщину!» Разбойник отпустил волосы, но пьян был настолько, что опасности для себя не почувствовал. Бросился на Алексея. Выстрелил Алексей ему в грудь, чтобы наверняка. Ранение в сердце смертельное и в двадцать первом веке, а в девятнадцатом и подавно. На звук выстрела из дома выбежали еще двое, да притрофейных трофейных саблях, судя по темлякам. Одного сразил Матвей топором, второго застрелил Алексей. Минута прошла, а у дверей три трупа. Алексей к женщине обратился. «Сколько разбойников было?» «Не знаю». Женщина в шоке пребывала. Алексей и Матвей вошли в здание. Картина жуткая. На лестнице старый слуга в зеленой ливреи с перерезанным горлом. Через распахнутой в зал двери видна убитая женщина. Вся одежда в крови. Поднялись на второй этаж. Здесь ни живых, ни мертвых, но все перевернуто, вещи разбросаны. За ними и женщина вошла. От увиденного в полуобморочном состоянии за стену держатся. Алексей и Матвей вытащили трупы во двор. Оставшиеся в живых женщине в одиночку не справятся. Тяжело физически, да и морально. Убирать надо, кровь замывать. Иначе трупный запах пропитает весь дом миазмами. Невозможно будет жить. Когда перетаскивали мертвых, Алексей вымазался в крови. Тебе бы мундир сменить, про за убивца посчитают. А если бы чистый был, все равно снять надо б нас. за супостата примут дострельнут да Это верно. Алексей по дому прошелся, открывал сундуки и шкафы, высматривая себе одежду. Подходящая по размеру, да не помпезных костюм хозяина, а рабочая, штаны, рубаха, куртка, нашлась в комнате для прислуги. Ее и наделал. Ремень с кобурами удачно куртка прикрыла. Немного ножны видны из-под полы. Так у кого сейчас оружия нет? Без него в беспокойные времена не выжить. Особенно как сейчас, когда нет никакой власти. Потому и повылезала со всех щелей разная мразь. Алексей не переставал удивляться, откуда вся эта шушера, накипь взялась. Причем в удручающе большом количестве. Неужели только страх перед законом, наказанием сдерживал? А как власти не стало, самые низменные инстинкты появились? Алексей мог бы понять, если бы незваные гости ворвались в чужой дом с голодухи, хлеба отобрать, поещей, отнять крупу из запасов, сухари. Но зачем убивать, если прислуга сопротивления не оказала и оказать не могла? Даже французы не проявляли такой жестокости. «Забрать ценности? Легко. Побить? Запросто, но глотки резать!» Наполеон уводил войско по Боровской дороге, где нетронутые войной места и шансов отобрать у населения продовольствия больше. И еще имел в виду. На Бородинском поле до сих пор не убраны не похоронены трупы убитых и умерших от ран солдат и офицеров, лошадей. Зрелище, ужасающее, оказывающее деморализующее влияние на армию. После битвы по полю прошли трофейные команды, собрали оружие. Аранцы перед боем солдаты сами сдавали в обоз. Причем убитые во время боя французы, итальянцы, поляки, немцы и прочие так и остались, где погибли. Раненых свозили лекари на повозках в близкий Полоцкий монастырь, где за первые десять дней после боя умерли три четверти из них. Более двадцати тысяч человек. Когда отступающая армия прошла места минувших боев, власти Москвы озаботились захоронением мертвых. Поле битвы поделили на участки, за каждым закрепили село. Трупы людей лошадей приказано было сжечь или закопать в братских могилах. Работы начались 14 ноября 1812 года. и велись до 6 мая 1813 года. Трудились 6050 крестьян. Большую часть трупов сожгли, ибо долбить мерзлую землю не было никакой возможности. За работу платили по 50 копеек в день на работника и две чарки вина для согрева, потому как зима выдалась снежной и морозной. Из 37 386 человеческих тел и 36 931 конского трупа было погребено только 4050 людских и 8 653 конских трупа. Остальные сожжены, для чего использовано 940 кубических сожжений дров, на которые потратили 5636 рублей 25 копеек, а на оплату работ крестьян ушло 11 тысяч Шестьсот шестьдесят девять рублей. Это не считая умерших в Полоцком монастыре. И весь путь отступления был усеян трупами. Одежда легкая на французах. К русской суровой зиме не приспособлена. Согреться негде. Ни одна деревенька или село не могли вместить в избы эскадрон или полк. Замерзали даже на ходу. Падали. Вот с взаимовыручкой у французов плохо было. Зачастую не помогали, обходили упавшего и брели дальше. Впрочем, и сил помочь не было, сами едва держались. Все награбленное в Москве имущество сначала упорно несли, потому как трофеи, позволявшие по возвращении купить надел земли или домик в городе. Но с каждой пройденной верстой ранец казался все тяжелее, и сил нести не было. «Бросали ранцы, жизнь дороже». Холодно и голодно, а еще партизаны донимают и на марше, и на отдыхе. Перед Алексеем дилемма стало Ждать в Москве войско Кутузова или идти следом за французами. И оккупантов пощипать, урон нанести и дождаться своего егерского полка, если он еще не разбит. Но было беспокойство. Полковник запросто мог посчитать его дезертиром. Где ты был целый месяц? Арестует и отдаст под трибунал. Суды по военным преступлениям скорые и жесткие. Расстрел грозит. А у него свидетелем только Матвей. Ежели погибнет, лучше полковнику на глаза не попадаться, как и егерям. Дезертиров ни в одной армии не любят. Вот и веди после этого партизанскую войну. Урон французам изрядный нанес, но где доказательства? Может, церковь сгорела потому, что солдаты? До пьяна напились и факел обронили на иконостас. Перед полковником неудобно. Он Алексея уважал, звание и должности повысил. В полку завистники были, они у каждого успешного человека есть. Ленивые и инициативные но ревнивые к чужим успехам в каждом коллективе найдутся. школьном трудовом, военном Обычно это люди умом небогатые, не понимающие, что надо в деле себя проявить. а не в разговорах, заслужить уважение товарищей. Тогда и карьера пойдет, и звание, и жалование. После некоторых раздумий решил идти за французами. Даже не столько за ними, сколько параллельными дорогами. И причин было несколько. Во-первых, сам себе начальник. Высматривает у противника уязвимые места и бьет. Во-вторых, не хотелось расставаться с Матвеем. Свыклись за месяц. Убедился в надежности архангела Городца. Если Алексей в полк вернется, Матвею путь только в ополчение. Да и самому вольница нравилась. И все же подспудно давило опасение. Как примут его в полку? Обвинят в том, что оставил егерей в самый тяжелый момент? За шкуру свою испугался. Не было допреж такой ситуации, хотя Алексей в серьезных передрягах был. Наполеон довольно быстро бросил армию, оставив ее на маршалов и генералов. Сам же с гвардией добрался до Парижа уже седьмого декабря, чтобы сохранить лицо, и генералам и высшему свету в Париже говорил, что к весне соберет новую армию, с которой вернется в Россию и возьмет Санкт-Петербург, поленив русского царя. Однако полководцу, фактически потерявшему огромную армию, уже не верили. Новость о поражении на всех подействовала, как ушат холодной воды. Да и пожелай Наполеон собрать армию. У него не получилось бы. Большая часть мужчин, способных держать оружие, была рекрутирована и сейчас замерзала на необъятных российских просторах. Во Франции, Италии, и Пруссии остались мужчины пожилого возраста, юнцы и инвалиды. С возвращением Наполеона из России начался закат его прежде блистательной карьеры. Насколько знал из истории Алексей, армия в обозах везла награбленные имущество в том числе огромные ценности из Кремля, храмов Москвы. Кое-что успели переплавить в слитки. Некоторые особо ценные изделия везли целиком. Было бы полезно проследить. Известный факт. Во Францию ценности не прибыли. Стало быть, укрыты в тайнике где-то по пути. И было бы здорово, если бы Алексей их обнаружил или указал тайник, что равнозначно. Однако следовало позаботиться о теплой одежде. Мерзли не только французы, но и Алексей с Матвеем. У крестьян не взять, ни купить нечего. Где прошли отступающие французы, там ни провизии нет, ни теплых вещей. Французы отбирали даже женские вещи — шали, полушубки, натягивали на себя. Нелепо и смешно, но солдатам было наплевать. Их задача — выбраться живьем из этой ужасной, холодной, голодной и злой России. Многие клялись, что ни за какие коврижки сюда ни ногой и детям закажут, если повезет выжить». Как не хотелось, но пришлось уйти в сторону, где не прошла отступающая армия. В селе удалось купить подержанный овчинный полушубок для Матвея и тулуп для Алексея. А еще теплые носки и валенки. На Алексея были солдатские французские туфли. Подошва тонкая, промокают, и ноги в них нещадно мерзнут. Еще бы шапки добыть, да не удалось. А уже и снег срывался — Ручьи тонким льдом покрывались. Повезло, что купили сало, ржаного хлеба. В холода сало не позволяет замёрзнуть и сытость дает. Снова повернули на юг. На дорогах зримые следы отступления чужой армии. Брошены ранцы, кивера, патронные сумки. Все, что мешало идти или было тяжелым, бросали. Даже телеги с награбленным добром на обочинах стояли. Лошадям их тянуть по снегу тяжело. Садились верхом и ехали, экономя силы. А и съедали. Забивали, разделывали, варили в котлах, делили. И мясо, и отвар, хоть и без овощей, но горячий, что для замерзающих ценно. Временами Алексей с Матвеем шли буквально по пятам Арьергарда. Видели их в полуверсте. И полки, бригады перемешались, уже не было крепкого порядка. Одно слово — сброд. Арьергард втянулся в какой-то город. У крестьянина из крайней избы узнали, вере я. Напросились переночевать, насиновали. Французы старались занять избы и дома в центре, более плотно квартировать. Ночью алексея толкнул в бок Матвей. — Слышь, друг, вроде движение на улицу Зашуршали по сену к слуховому оконцу. В самом деле по улице люди идут много, не один десяток. Под луной поблескивают железные части оружия. Непонятно кто. Обычно французы по ночам не передвигаются. В темное время суток нападения партизан наиболее вероятны. С каждым днем оккупации стихийно создавались все новые отряды. Иной раз во главе становились офицеры из разбитых под Бородино или Тарутино частей, а иногда и такие, как Василина. Женщина создала отряд из подростков и женщин, поскольку мужики в армии ушли, в ополчение. За неимением оружия использовали косы и цепы. Остро наточенная коса не хуже сабли отрезает головы, а цеп подобие дубины крушит черепа. И отряд Василины насчитывал несколько десятков человек. Спустимся. Надо посмотреть, кто идет. Слезли по лестнице с сеновала, вышли во двор. Из-за забора стали выглядывать осторожно. На ориентироваться нельзя, сейчас и французы натягивают на себя для тепла любую цивильную одежду. Но разговаривают по-русски. Среди оккупантов таких единицы. Вышли на улицу. Братцы. — Вы кто такие будете? — Отряд Дорохова. Слыхал про такого? — Не доводилось. — Присоединяйся. Вместе оккупантов бить будем. Голому собраться только подпоясаться. Все при себе. Главное — оружие. А сейчас-то куда идем? Ночь же. — Городишко-то уже окружили, а мы на площадь. Французики-то утром проснутся, а уже все в плену. И из города не вырваться. — Это кто ж такой план придумал? «Дорохов же! Он у нас голова!» «Голова — это хорошо, но еще и бойцы нужны, чтобы действовать. Как говорится, доброе слово — это хорошо, но доброе слово и кольт убедительнее». Уже днем Алексей узнал, что в отряде больше четырехсот человек. Не армия, не ополчение, а партизанский отряд, но структура почти армейская. Над каждой группой в двадцать 30 человек свой начальник». Такие группы объединяются в отряды побольше, наподобие рот, и они уже подчиняются предводителю. Как начало светать, партизаны пошли по избам, выгоняли французов на улицу, гнали на площадь, где образовался сборный пункт. Алексей подошел к предводителю, представился. Можно ли присоединиться к отряду? — Иди в свой полк, там воюй. Мы партизаны. Вот пройдут французы через наши деньги и распущу отряд. К посевной готовиться надо. Дальше до границы и самого Парижа армия супостата гнать должна не мы. Так что не взыщи. Отказом Алексей был обескуражен. Матвей, слышавший разговор, напрашиваться в отряд не стал. В отряде все местные. Пройдут французы, мужики разойдутся по своим селам и деревням. А у Матвея уже азарт появился. Своими руками совместно с Алексеем уже ни одного захватчика на небеса отправил. Алексей осторожен, почем зря не рискует, а потери от него неприятелю значительные. В армии удачливых любят, стараются поближе к ним держаться, потому что неудачники все беды к себе собирают. Видимо, либо грешили, и Господь отвернулся от них, либо не видят знаков, которые им судьба подает. Алексей предложил Матвею вооружиться трофейным ружьем. На площади ружей, сабель, палашей — целая куча. Отказался У ружному бою обучаться надо. Мне-то упор привычнее, сподручнее». «Это верно. Ружье надо уметь быстро перезарядить. Матвей мужик ловкий, научится быстро, но главное не выстрелить, а попасть в цель. А это приходит с навыком». Не одну сотню выстрелов сделать надо. А стрелять ради самого выстрела, только зря переводить порох и свинец. В большой команде все же лучше. Есть поддержка, не надо самому заботиться о пропитании, обычно этим занимается особая группа. К тому же, как сегодня, большой отряд может напасть на крупное подразделение. Сегодня вообще обошлось без единого выстрела, а пленных взяли две тысячи. Конечно, часть французских офицеров убита или ранена, командовать некому, солдаты деморализованы отступлением, холодом, голодом, и нет мотивации, как у русских. Русские воюют за свою свободу, за империю. У французов такой мощной моральной опоры нет. Если только за трофеи, так они уже многими брошены на дороге. Есть еще ценности в обозах, но они принадлежат офицерам, да и то не всем. только тем, кто в высших чинах и должностях. Издавна так. Королю или царю любая успешная война приносит землю и славу, генералам деньги и трофеи, а солдатам только то, что уместилось в ранце, если повезло выжить в кровавой мясорубке. Давно замечено. Чем дальше от передовой в тыловых подразделениях или штабах тем больше шансов получить награду и вернуться домой. Солдаты лишь пушечное мясо. И у убитых на Бородино, и дальше на запад могилы неизвестны, и родные в неведении, где и как погиб, где похоронен. И, как на Бородинском поле, трупы уже давно не жгли, но все же бывали и такие случаи. Так что и братской могилы не досталось. Пеплом тела разлетелись над чужой стороной. Партизанские отряды можно было разделить на два типа. Одни были образованы самостийно, из местных жителей наиболее инициативными гражданами. После ухода французов отряды распались. И были летучие отряды из армейских кавалеристов, казаков, действующих в тылу врага. Наиболее известным из них был Денис Давыдов. Начинал с малого. Кутузов разрешил Давыдову взять для отряда 50 гусар и 80 казаков. С каждым днем отряд его разрастался за счет бежавших из плена русских солдат и офицеров. Между Можайском и Тарутиным действовали полковник Ватбольский, капитан Сеславин, поручик фон Визин. К северу от Москвы бил французов отряд Винсенгерода, капитан Фигнер — в ближайших окрестностях города. Кстати, после войны много пленных французов осталось в России. Стали гувернерами, воспитателями в богатых домах, учителями французского языка. Число пленных превысило 200 тысяч, но число оставшихся неизвестно. С русскими пленными армия Наполеона поступала жестоко. Морили голодом, расстреливали, держали в голом поле. И многие замерзали насмерть. Особой жестокостью к пленным отличался польский корпус Панетовского, в видимом стиле за поражение поляков в смутные времена. И поляки шли в армию Наполеона добровольно, в отличие от испанцев или итальянцев. От Москвы до Немана путь французов составил долгие 1200 верст. Коммуникации растянуты, обеспечить безопасность на каждой версте невозможно. И пока шли солдаты разгромленной армии, умирали от переохлаждения, от голода, их убивали партизаны. У кавалеристов ситуация не лучше, лошадей кормить нечем, их забивали, мясо съедали. Последний солдат разгромленной армии покинул границы Российской империи в канун Рождества Христова. Но и русским солдатам нелегко пришлось. Снаряжение, оружие, амуниция весили почти три пуда — 46-48 килограмм в современных мерах. Одеты были теплее французов — шинели, шапки, сапоги, да и к морозам привычнее. А еще моральный момент важен. Русская армия гонит французов. Бьет в хвост и в гриву. Вдоль дорог убитые захватчики лежат. И не хоронит их никто из однополчан. Ни сил нет, ни инструмента Мерзлую землю долбить. И снова для крестьян тягость, Трупы сжигать. А иной раз дикое зверье Обгладывало до кости. Волки, лисы, Одичавшие собаки, воронье. К Алексею с Матвеем Прибился бежавший из плена солдат. Поморожены щеки, пальцы. Поверх потрепанной летней униформы Драный кожух, на пару размеров больше. Заток к французам зол. пленён был на Бородинском поле. Пленных не спеша гнали колонны к границе. Видимо, Наполеон, по примеру римских императоров, хотел прогнать пленных по улицам Парижа, как зримое доказательство победы над московитами. Солдату на ночевке удалось бежать. Немного поморозился. В какой-то деревне сердобольный селянин Старый кожух отдал, накормил кашей. «Мужики, возьмите к себе! Что я один могу без оружия? А душа кипит отомстить!» Алексей подумал. «И правда. Почему они с Матвеем напрашиваются в чужой отряд и получают отказ? Свой отряд организовать надо. Желающие послужить отечеству найдутся. Оружие заберут у французов силой. Как тебя звать-то? По фамилии Бескудников. Первонаперво напросились в СБУ размером по боли, пятисенку, на ночевку. Алексей хозяину даже копейку дал за стеснение. Спали на палатах. Утром хозяин накормил толокнянной затерухой и хлебом. Духом воспряли. В холоде, да на голодное брюхо много не навоюешь. Иван с завистью поглядывал на оружие Алексея, и штуцер у него и пистолетов три в кобурах, и нож. Не выдержал. — Алексей, мне бы хоть нож. Как убью француза и заберу его оружие, нож верну. — Из пистолета стрелять можешь? — Стрелял. — Тогда держи. Отстегнул с пояса кобуру с пистолетом, ножны, ледунку малую с десятком пуль и порохом. — -о, о обрадовался Иван. Знал цену такому щедрому подарку. Только давай договоримся. Ты выполняешь все мои приказы. Не хочешь? Вольному воля. Могу на крови клятву дать. Не стоит. Словам Алексей не верил. Пусть себя в деле проявит. Случай подвернулся в тот же день. Прошли две версты до соседней деревни в пять исп. На улице лошадь, запряженная в сани. Из избы крики. Явно неладное что-то. «Оружие приготовить! Пошли!» Калитка нараспашку, как и дверь в избу. Ни один справный хозяин зимой дверь открытой не оставит. Изба миг выстудится. Стало быть, чужие в избе. Алексей в каждой руке по пистолету. Сделал шаг из синей в избу, а там двое французов. Один хозяина пожилого мужика мутузит, другой в открытом сундуке роется. Алексей выстрелил в одного. Сразу во второго. Грохот. Комнату дымом заволокло. Виск испуганной хозяйки. «Замолчи!» Крик стих. «Еще супостаты есть?» Женщина, стоявшая у стены, замотала головой. Диск нет. И почти сразу со двора выстрел. Алексей выскочил из избы. У калитки еще один француз, уже убитый. И Иван пистолет в руке держит. «Этот из соседней избы прибег». — Стало бы трое было, но не факт. — Матвей, осмотри другие избы, только осторожно. Если что, шумни, не геройствуй. — Алексей, с Иваном в избу прошли, к столу. Первым делом пистолеты перезарядили. Потом вытащили оба трупа из избы, погрузили на сани. За деревней надо их выбросить в глухом месте. Если трупы в избе обнаружат, хозяев казнят. И в сани забросили еще одного — что у калитки валялся. Вернулся Матвей. — Чужих никого нет. Матвей развязал мешок. Интересно стало, что француз трофеем взял. Шаль пуховая, меховая жилетка и заящие поршни. Этакие туфли, мехом внутрь. В холодное время года в них в избе ходили. В прохладное лето и на улице. Ноги мягко, тепло, одна беда — подошва быстро протиралась до дыр. Так ведь и шкурка заяща сущую милость стоит. А если хозяин рукастый, так и сам заяца в селки поймает. Матвей вещи в мешок загрузил, отнес в избу, что по соседству стояло. Парням эти вещи не нужны, а хозяевам пригодятся. Иван взял лошадь под узцы, повел. За ним Алексей и Матвей. Через версту бревенчатый мост через ручей. Сбросить бы тела в ручей, да он льдом покрыт. Затащили под мост. С дороги не видно, а через неделю две французов в этих местах уже не будет. А по весне лед растает, трупы вода унесёт, если раньше дикие звери не растерзают. В санях-розвольнях, явно отобранных французами у какого-то крестьянина, обнаружилось ружье и палаш в ножнах. «Владей!» — разрешил Алексей. Иван схватил ружье, как младенец, соску. Замок осмотрел, любовно погладил. Похоже, ружье в хорошие руки попало. Настрадался Иван в плену. Теперь будет биться до последней капли крови. В плен по-разному попасть можно. Кто-то остался без пороха и пуль, отбивался штыком и прикладом, пока не навалились гурьбой, либо по башке не ударили. Другой руки поднял, когда опасности для жизни не было еще, но товарищи рядом полегли. Наверняка вспомнил пословицу «Один в поле не воин». У пушкарей другая ситуация. У них из личного оружия, только тесак. На той же батарее Раевского пушкари сжертвовали собой. Последний пушечный заряд почти в упор в кавалеристов выпускали. Французы потери ужасающие несли. Но батарею захватили. Артиллеристы отбивались банниками, трофейным оружием. Малое число пушкарей в плен угодило. Кто ранен, кто контужен. Да и те без лекарей быстро померли. Французы, не ожидая ожесточенного сопротивления, не озаботились взять в поход на Россию лекарей числом поболи и инструменты. У самих медицинские потери большие. Русским помощь не оказывали. Потому Алексей, не зная деталей, Ивана не осуждал. В военном деле не только победы бывают. Ближе к вечеру взяли неожиданный трофей — пушку. По зимнему времени темнеет рано. Группа на санях едет, навстречу — малый обоз, вдвое саней. На одних пушка на колесном станке, на других — пушкари, трое, да небольшой припас пороха и ядер. Для лошади такая поклажа велика, тянет с трудом. Сани Алексея почти поравнялись с первыми санями французов, как Иван, ружье вскинул и выстрелил, разглядев ненавистную униформу. Тут уж и Алексей не сплоховал. С саней соскочил, за пистолеты схватился. Один выстрел, другой, дистанция короткая, не промахнешься. Только один француз и уцелел, сразу руки поднял. Песак в ножных у него забрали да отпустили. Пленный для них сейчас обуза. Кормить поить надо, еды самим не хватает. А пушкой огневые припасы пригодятся... Только бы определить их куда-то, маневренности лишает. Вопрос встал. Надо какую-то деревню или хутор базой выбрать, где пушку оставить можно, где ночевать будут, харчиться. В продовольствие придется у захватчиков силы отбирать, используя лозунг анархистов «Грать награбленное». Правда, лозунг появился сто лет спустя, но Алексей его знал. «Надолго обосноваться не получится». Базу переносить придется по мере ухода французов. В среднем они проходили по 15-20 верст за день. Сейчас не лето, когда все дороги проходимы. А еще острая нехватка продовольствия. Ротные батальонные командиры посылали фуражиров в стороны от дороги, но там их встречали либо партизаны, либо сами крестьяне за вилы брались». Известен случай, когда крестьянка Полина вилами насмерть заколола троих и троих взяла в плен. Фамилия героини осталась неизвестна. Да такой случай не один был. Приходилось для защиты фуражиров воинские подразделения выделять, ослабляя армию. И пошло дело. Почти каждый день группа Алексея набег совершала. Противника выбирали по силам. Народу на марше напасть себе дороже выйдет. Два-три дня задерживались на одном месте, потом переход делали на запад. Снова налет на врага и отход. Французы от Алексея и его отряда теряли по два, пять, семь солдат и офицеров в день. И таких партизан была не одна группа. Поэтому силы французов медленно, но верно таяли. И вышла за границы империи едва ли не треть от числа вступивших. Кто убит, кто в плену, кто насмерть замерз. Про жуткие морозы потом еще долго рассказывали во всех странах, куда вернулись побежденные. Тем самым надолго отбили желание идти войной на Россию. Тем временем отряд Алексея рос. Те из крестьян, кто не решался воевать в одиночку, а из оружия были только топоры и вилы, окрепли в желании бить врага. Тяжело одному, а вместе и батьку бить с сподручнее. Неделя прошла, а у Алексея уже отряд в десять человек. Всем оружие трофейное дали, научили заряжать, стрелять. Хотя стрелки получились аховые. Прицелятся и спускают курок, закрывая глаза и вздрагивая всем телом. Хорошо, если цель близко, попадали, но чаще мимо. Зато на противника воздействие психологически сильное, залп с десятка ружей. Поскольку отряд вырос, Алексей осмелел, стали нападать на отряды противников 20-30 человек, на большие обозы. В обозах выискивали ценности, продовольствие и теплую одежду. У ездовых забирали оружие, пленных не брали, куда их девать. Их кормить, охранять надо, просто отпускали. Французы поверить не могли, оборачивались, не выстрелят ли русские в спину. Да зачем тратить на безоружных боеприпасы? Вот и сегодня с утра к Алексею пробежал Иван. Там обоз. Где там? Версти отсюда у Галкина, три десятка саней и фургон. Фургон. Откуда ему взяться? Были у французов фургоны, длинные повозки на больших колесах для перевозки имущества. По зимней дороге фургон почти все время толкать надо. Колеса в снегу вязнут, хотя фургон тянет пары лошадей, а то и четверка. Интересно стало, почему французы фургон не бросили? Или там нечто очень ценное? Даже мысль мелькнула, не сокровище ли из Кремля? Нет, не должно. Тогда охрана была бы серьезной, а Иван про то не сказал. Тем не менее решили напасть. У отряда уже несколько саней, подвижность сдают. Местные из крестьян пути дороги знали хорошо. «У Дитькова их встречать надо, мы путь сократим, их опередим. Тогда чего стоим? Кого ждем?» Четверть часа лихой гонки, когда снежная пыль за санями стелется, и уже Дитькова. С одной стороны в деревню отряд Алексея въехал, с другой — французы. Супостаты попытались оказать сопротивление, даже из ружей выстрелили несколько раз. Алексей высмотрел старшего, тот указания давал, руками размахивал. Прицелился, да и штуцера пальнул. Судя по тому, как упал француз, наповал. И сразу сопротивление прекратилось. Партизаны кинулись к обозу. Иван и Матвей теснили французов от обоза. Те сбились в кучу. Иван сам обозников обошел, отобрал оружие, у кого оно было, Партизаны уже побежали досматривать поклажу на санях. Алексей же к фургону кинулся. Забрался на облучок, с него внутрь крытого фургона. Деревянные ящики почти вровень с бортами. Ножом поддел крышку одного, уцепился пальцами, оторвал добротную деревяшку. «Ба! Пачками уложены деньги, разноцветная сигнация русской империи». Сначала мысль была: вот так повезло. Где-то французы нашли и ограбили хранилище, которое не успели вовремя вывести при отступлении. Взял в руки пачку сторублёвок, стал внимательно рассматривать. «Э, э, да это фальшивка. Наполеон, начав войну в Европе, подорвал экономическое могущество Великобритании, выпустив фальшивые английские фунты стерлингов при подготовке войны с Россией. он решил повторить экономическую диверсию. Группе из трех человек в составе начальника отделения полиции Шарля де Море, гравера Лаля и типографа фена было дано задание печатать ассигнации в 25, 50 и 100 рублей, датируя их с 1805 по 1811 год. К делу группа отнеслась ответственно, и фальшивка по качеству превзошла оригинал. Отличная бумага, четкие водяные знаки, рельефные тиснение, ровное расположение букв. Однако на настоящих ассигнациях бумага была белой, а на фальшивых с голубоватым оттенком. А главное, ни один человек из доверенной группы не знал русского языка и в клише допустили ошибку. Вместо буквы «Д» напечатали L, и ходячая монета превратилась в халячую. Кроме того, на крупных ассигнациях расписывались тушью чиновники казначейства, а на подделках подпись была отпечатана. Наполеон предполагал расплачиваться фальшивками с населением на оккупированной территории за фураж, за продовольствие, на выплату жалования своим войскам. Мало кто из селян соглашался продать припасы за бумажные деньги, требовали монеты, серебряные или золотые. Фальшивки были выпущены в оборот через варшавского банкира френкеля на российский финансовый рынок. Всего 25 миллионов поддельных рублей. В обозе Наполеона при наступлении шли 34 фургона с фальсификатом. При отступлении все неиспользованные фальшивки свезли в хранилище в Вильно. Когда русские войска приблизились к городу, Наполеон отдал приказ фальшивки сжечь. но все же значительная часть попала в обращение и обесценила рубль почти втрое. После окончания войны подделки были в обращении вплоть до смены бумажных денег в 1818 году. Алексей в фальшивках Наполеона читал, особенно запомнил про дефект с буквой «Д» и сейчас сразу вспомнилось. «С дороги!» — крикнул Матвей. «Что там?» — «Гадость!» — «Уничтожить надо!» Масло потребно и факел, и никого не подпускать, дабы не заразились. Алексей решил солгать. Невелик грех. Ибо неизвестно, устоит ли кто-нибудь из его партизан от соблазна. Сунет пачку другую за ворот, а в каждой сто штук. Кто из селян поймет, что фальшивка? Сто рублей — деньги для крестьянина немыслимые. Что-то из области небывальщины. Изба стоит два-три рубля, корова рубль. Лошадь тягловая — два рубля, верховая — раз в пять дороже. А сто? Это же деревню купить можно. Не зря маршал Джан Джакопа Тревульца уговорил. Для победы в моей войне мне нужны три условия — деньги, деньги и еще раз деньги. Отчасти это верно. Сильная экономика позволит быстро одеть, обуть, вооружить, дать боеприпасы и продовольствие мобилизованным воинам. Но кроме экономики, нужен еще стимул моральный, патриотическое воспитание. Вот у большевиков воспитание было правильно организовано, потому в Великую Отечественную войну были массовый героизм и самопожертвование во имя отчизны. Не хотелось Алексею впадать в старческое брюзжание, но у нынешнего поколения на первом месте деньги. Духом ослабели. Трэш-стрима устраивают, закисью азота забавляется. Оглупление нации. Где уж Матвей раздобыл льняное масло в горшке, неведомо. Алексей щедро полил им пачки фальшивок, ящики. «Матвей, распряги лошадей и факел мне». «Лошади нужны для отряда, пусть послужат правому делу». Кто-то из отряда распряг лошадей и отвел в сторону. Алексей взял из рук Матвея зажженный факел, вздохнул. «Эх, эти бы деньги, да на разудалую жизнь пустить, где-нибудь в Вене или в Париже. За российские деньги в любом банке Европы любую валюту с удовольствием меняют. Только в банках не дураки, подделку сразу раскусят». Швырнул факел в середину фургона. Сначала чадные языки пламени пошли, потом стали гореть деревянные ящики, а от них — бумага фальшивых денег. Мигом прогорел вверх фургона из рогожи, пламя вверх взвилось, потом пепел полетел. Алексей, как убедился, что разгорелся фургон, спрыгнул. Смотрел, пока фургон не сгорел полностью до колес. Стоявший рядом Матвей спросил. «А чего там было?» «Лучше бы тебе не знать, приятель, ночь спать не будешь». «Раззадурил ты меня, старшой, а если угадаю?» «Да деньги там были, миллионы», — улыбнулся Алексей. «Тебе бы только шутить, кто бы деньги сжег, а что такое миллион?» Пальцев на руках и ногах не хватит объяснить. стол быть, много, — сделал вывод Матвей. Вот только чего?» Видимо, убитый Алексеем офицера содержание ящиков знал, судя по тому, как пытался организовать оборону обоза. Французов разогнали, махнув рукой вдоль дороги. Пошли прочь, в Париж. Париж поняли, побрели, не веря в свое спасение. Поначалу опасались, что перебьют всех. Следовало бы за все беды, что Наполеон принес на русскую землю. Так многие не по своей воле пришли, и сейчас оружие не применили, хотя могли. Но тогда озверел бы народ, вырезали и зарубили бы всех. Империя называлась российской, армией русской, но жили в империи десятки народов. И в армии были представители почти всех национальностей, и мордва, и татары, и башкиры. Последние воевали конно, назывались казаками, иной раз по-русски говорили плохо, но воевали смело. однако тактики не признавали, как и уставов. Налетели, порубили врага, похватали трофеи и назад. Также воевали и их предки, и предки их предков. Обыскали сани, нашли немного провизии. Несколько караваев хлеба, замерзшего до каменной плотности, пару мешков сушеной рыбы, большой кусок соленого сала. Вероятно, убитый Алексеем французский офицер Купил провизию за фальшивки и за ценой не постоял. Провизию сразу разделили, развели костер. Нанезав на штыки хлеб подогрели. Съели все подчистую, не оставив ни крошки. Объяснение простое. А ну как убьют, так лучше сытым умереть. Да и нести не надо. После еды распределились по саням. Места хватило всем. Трофейное оружие тоже по саням распределили. Его было в изобилии, но не бросать же. Боевое железо стоило дорого, к тому же Алексей имел в виду, что отряд пополнится добровольцами. Конечно, крестьянам привычнее оружие холодное, огнестрельного они побаивались. Во-первых, серый воняет, как от дьявола. Во-вторых, иногда случались разрывы ружей и ранения, если навеску пороха изрядно в ствол засыпали, либо оружие имело ржавчину и раковины в стволе. К отряду, не имевшему огнестрельного оружия, плохо одетому добровольцы не пойдут. Народ тянется к успешным. Вот и отряд по мере неспешного продвижения на запад разрастался. В отряде лошади и сани, у всех ружья, одеты в теплую меховую одежду. недели и уже два десятка партизан в отряде. Алексей подумывал прекратить набор. Большим отрядом партизан управлять трудно. Это в армии железная дисциплина и начальственная иерархия, от командира отделения до командира полка, дивизии. За каждую службу свой начальник отвечает, у которого своя команда, интенданты, фельдцехмейстеры, артиллерийское вооружение, казначейская службы и прочие, причем все обучены согласно воинским специальностям. А у партизан дисциплина слабая. При случае пограбить не прочь. обращение с оружием толком не обучены, как и о воинского дела. Приказы зачастую обсуждаются. Одно слово — вольница. Хорошо Иван помогает, знает солдатскую службу не понаслышке. В XX веке многие мужчины проходили обязательную воинскую службу и в случае мобилизации знали воинскую специальность. В период войны 1812 года в армию шли добровольцы либо рекруты. Указ о наборе рекрут был издан еще в 1705 году Петром Великим. Сначала рекрутировали в армию одного юношу от 15 до 20 лет от 20 дворов. Срок службы был пожизненным. Рекрутами забирали из всех сословий и классов. Для дворян повинность была личная. Для податных сословий – общинная, то есть община сама решала, кого забрить рекрутом. С 1812 года срок службы сократили до 25 лет, а с 1834 года – до 20 лет, и возраст рекрутов повысили с 20 лет и до 35. Постепенно от рекрутской повинности стали освобождать священнослужителей, почетных граждан, купцов. Дворяне могли выставить вместо себя подкупленного человека. По переписи 1858 года в Европейской части Российской империи, за исключением Польши и Финляндии, из 29,5 миллионов мужчин повинности подлежало 23,5 миллиона, а 6 миллионов были по разным причинам освобождены или платили денежный взнос. Набор производился один раз в год, обычно осенью, после уборки урожая. Но в 1863 году, ввиду польского восстания, наборов было два. Отставной солдат переходил в состав воинского сословия, и его статус передавался жене и детям. После отставки солдат с успехом принимали в дворники, швейцары, сторожа, царями в общины, поскольку отставники имели понятие о дисциплине, исполнении приказов, а в армии многие обучались грамоте. В старости, когда отставники становились немощными, государство выплачивало им пансион 36 рублей в год. Не сытно, но существовать на эти деньги можно было. В 1874 году рекрутство в ходе военной реформы Александра Второго Заменили воинской повинностью. Так что крестьяне ни холодным, ни огнестрельным оружием не владели. И, как полагал Алексей, еще неизвестно, как они себя поведут в столкновении с превосходящим противником. Случай узнать представился через несколько дней. Подходили к селению, уже смеркаться начало. Все мечтали о теплой избе, щах, с хлебушком. И вдруг навстречу кавалерия. Десяток всадников, как позже оказалось, поляков. С посвистом, размахиванием саблями. Алексей сразу скомандовал. «Шеренгу, становись К стрельбе изготовиться!» Времени подсыпать на полку кремневых замков свежего пороха уже не было. Оставалось надеяться, что не отсырел. Дистанция быстро сокращалась. «Уже 70 метров! Пятьдесят! Или сейчас дать залп!» или сомнут. Целься! Огонь! Нестройный залп. Часть пуль попали в лошадей часть во всадников. Но четверо продолжают скакать. Трое партизан из крестьян не выдержали, бросили ружья и побежали. Конечно, страшно, когда на тебя конь летит. Всадник саблей сверкает, того и, гляди, голову снесет. И остается одно — принять на штык, сомкнув строй. У Ивана и Алексея пистолеты. Когда один из всадников уже в нескольких шагах был, Алексей, вырвавшись вперед, выстрелил. Тут же пистолет в кобуру, и второй перебросил из левой руки в правую. Все же он правша, и удобнее всего работу делать правой рукой. Почти сразу грохнул выстрел Ивана, и еще один кавалерист повис на шее коня. Конь по инерции еще скакал, сбил грудью двоих партизан и остановился. На Алексея скачет поляк. Синий мундир... Сверху тулуп наброшен, рот в крике разинут. Алексей пистолет вскинул. Поляк на левое стремя оперся, прикрывшись телом коня. В голову лошади Алексей выстрелил в упор. Лошадь упала, сбив Алексея с ног, но телом своим она придавила ногу поляку. Тот дергается, желая выбраться. К нему Матвей подскочил, топором голову раскроил. Последний из кавалеристов, видя бесславную гибель своих товарищей, круто развернул коня и пришпорил. Все произошло внезапно, быстро. Все живы? Все. Трое сбежавших, видя счастливую развязку, стали возвращаться. — вы чего здесь забыли? — встретил их Иван сурово. — Пошли вон, трусы! Зашумели партизаны. Своих жалко стало. Но дурной пример заразителен, если не наказан. «Раздеть до пояса, каждому всыпать по десять плетей и изгнать!» — приказал Алексей. Сурово, но справедливо. Спасая свои жизни, бросили товарищи по оружию. И не факт, что не поступят так же в следующий раз. Отстегали, дали возможность одеться и прогнали. С одной стороны, может, и хорошо. Случись превосходящие силы противника — подведут. Сегодня отбились с Божьей помощью, а вот в следующий раз могут быть ранены и убиты. Война не прогулка, и потери в ней неизбежны. Собрали оружие убитых, уложили на сани. Сабли не нужны пешему, но их продать можно или на провизию выменить. Пришли в село уже в темноте, ведя в поводу своих и трофейных польских коней. Алексей выбрал для ночевки постоялый двор. Село на перекрестке дорог, место бойкое, и в мирное время наверняка постоялый двор не пустовал. Чем хорош? Два этажа. Всему отряду разместиться можно, и коней в конюшню определить. И клянчить у крестьян провизию не надо. Хозяева постоялых дворов люди запасливые. Наверняка найдутся харчи, даже простые, каши, щи. Причем не задарма. У убитых поляков, которых обыскали, нашлись кошельки с монетами, серебром и золотом. Как вошли внутрь, хозяин хоть и старался, но сдержать эмоции не смог. Физиономия кислой сделалась, как будто лимон откусил. «Плачу серебром», — сразу предупредил Алексей. «Распорядись всю еду на стол выставить и лошадям корм задать. Ночевать у тебя будем и к утру завтрак». Алексей авансом пару серебряных рублей отдал. Повеселел хозяин. Война войной, а все же не грабеж, когда все задарма и подчистую забирают. Хозяин мясо, птицу, рыбу тоже ведь у местных покупал. Тут же двое подростков из прислуги забегали. Весь отряд за один длинный стол уселся. После мороза щи наваристые и горячие да под ржаной хлебушек на ура пошли. На второе — гречневая каша, да с мясом. Многие трактирщики специально другие каши не варили, скажем, пшенную, потому что европейцы гречневую кашу не ели, считали птичьим кормом, на запивку яблочный сидр. Чая не было, ибо по случаю войны из заморских стран, Цейлона или Великобритании, его никто не привозил. Англия пользовалась чаем из своей колонии Индии, но по случаю войны было не до того. На ночлег расположились вольготно. У каждого кровать с периной, в комнатах тепло, можно снять верхнюю одежду. А еще Алексей случайно узнал, что при постоялом дворе есть баня. Воинству помыться надо, иначе обовшевеют, а с овшами и тиф может приключиться. Подготовить баню — дело долгое, наносить воды, подогреть. Котел горячей воды и котел холодный, до да щелока вместо мыла. С хозяином обговорил, и сразу ему авансом еще рубль серебром. Хозяин заверил, что баня к утру готова будет. Утром завтракать сели. Лица у партизан довольные. сыты в тепле, на перинах спали, да еще и про баню проведали. Вдруг дверь открывается, и вваливается человек семь во французской форме. Партизаны вскочили, оружие-то в комнатах осталось. Только пистолет у Алексея и Ивана. Они сразу пистолеты наставили, а французы воевать и не думали. Своё оружие в угол поставили, вроде козел, а сами жадно на стол глядят. На столе гречневая каша, а главное — по половине жареной курицы на человека. «Хозяин, дай супостату две курицы на всех и хлеба. Я заплачу». Французы за соседний стол уселись. Щёки поморожены, руки грязные. Они ими рвать на части стали, едва драку не устроили. Съели в несколько минут. Алексей их сразу выгнал. От французов попахивало давно немытыми телами. Без оружия они не часть армии, а бродяги, попрошайки.